Глава 52. Забытьё. Почему он думал, что всё произойдёт ночью? Олень явился, когда солнце стояло ещё высоко. Фея сплела под своей сетью, лошади паслись под деревьями, а блучок пустовал. Днём Хитирра предпочитал облик мотылька. Он этого не допустит. Доннерсмаркт твердил эти слова, как мантру с тех пор, как ушёл от деткаешки. Он победит. В конце концов сражаться он привык. Не вперво ему даже то, что противник засел в нём самом. Любой солдат знаком с животным у себя внутри. Сколько раз по его милости донерс марктриси осявалсался на коленках, изгонял его из себя криком, бежал от него, топтал или топил в чужой крови и всегда его побеждал. Но то, что он принёс с собой из дома синей бороды, не оставляло ему времени на крики. Оно прервалось той же силой, из какой когда-то в него вошло. Даже боль была похожей. Казалось, рога, тогда разорвавшая ему грудь, теперь наносит удары изнутри, и, не успев понять, что случилось, Донерсмарк, запрокинув голову, затрубил на весь лес. И в тот же миг имя его потеряло значение, как и мундир, который он когда-то носил. Он потерся новыми рогами о ствол, соскребая с них кожу, и взглянул на темную сеть, висевшую между деревьями, брошенным по кровам ночи. Олень, некогда имевший имя, даже забыв всё остальное, знал, кто под ней спит. А она оставалась последней нитью, связующей его с тем, кем он был прежде. Исчезая за деревьями, в воспоминание о ней он взял с собой.